Глава шестая. «Почему вы так подумали, сержант По?» — спросил Рик. По задумался. Собственно, он не то чтобы подозревал Китона. Даже вообще не подозревал. Просто его не отпускало чувство какого-то смутного беспокойства. Ощущение, будто что-то не так. В его показаниях были неточности. «А подробнее...» Кто-то из жителей деревни проезжал мимо ресторана на обратном пути из аэропорта Манчестера и заметил, что в два часа ночи его машина стояла там. «Очевидцы крайне ненадежны», — заметил Рик. По отрицать не стал. Согласно данным проекта «Невиновность», показания очевидцев были неточными в 75% случаев. «Было еще кое-что», — продолжал По. Китон сказал, что ушел домой пораньше, чтобы посмотреть матч дня, но это были праздники, и никакого матча дня не показывали. Он мог ошибиться. Как-то странно. Его транслируют почти каждую субботу, так что можно предположить, что он будет идти. Но вряд ли вы забудете, что никакого матча не было, если рано ушли домой специально, чтобы его посмотреть. «Это все?» У него была вся ночь, но он позвонил нам только за двадцать минут до того, как первая смена пришла готовить обед. Он сказал, что тогда только проснулся. И если это было так, если он проснулся и заметил, что дочери нет дома спустя семь часов после того, как она должна была вернуться, зачем ему было ехать прямо в ресторан? С чего он решил, что она осталась там? Почему не позвонил кому-то из ее друзей? «Так вы его подозревали?» «Достаточно, чтобы не исключать из списка подозреваемых». «Ну а если он ее убил, то где спрятал тело?» — размышлял Гэмбл. «Вроде как вы не думали, что он его закопал?» По покачал головой. «Нет. Был сезон холодов, температура не поднималась выше нуля почти месяц. Эксперт в области геокриминалистики, с которым мы консультировались... Сказал, что линия промерзания — это глубина, на которой замерзают грунтовые воды в почве — составила больше метра. Чтобы ее закопать, ему понадобились бы механические инструменты. Он не мог отвезти тело куда-нибудь для дальнейшей утилизации. По снова покачал головой. Мы как следует осмотрели его рейнш Ни одного следа крови обнаружено не было. И поверьте мне... Учитывая количество крови на кухне, тело Элизабет Киттона спачкало бы и машину Даже если бы он завернул его в мешки для мусора и заклеил их клейкой лентой От экспертов это не укрылось бы, слишком много крови Но вы все равно попытались найти тело Да, из Престона приехала полевой геолог Она осмотрела окрестности и указала нам наиболее вероятные места захоронения Она провела анализ аэрофотоснимков, чтобы выяснить, были ли какие-либо очевидные недавние нарушения грунта. И взяла образцы всей окружающей воды, на тот случай, если Элизабет была похоронена рядом с грунтовыми водами. Все это не дало положительных результатов. Мы искали, но ничего не нашли. — Я не решаюсь поднимать этот вопрос, — подал голос Гэмбл. — Но если вы считаете что убийство произошло на кухне, не могли ли ее тело там же и переработать, прокрутить через мясорубку и выбросить, как кухонные отходы. Мы проверили все инструменты и машины, пригодные для нарезки мяса, перевернули всю кухню, проверили мясо в холодильнике, не нашли вообще ничего, что могло бы указывать на то, что от тела избавились именно там». «Но... но почему, если Китон не мог этого сделать, я все равно думал, что это он?» Гамбл кивнул. В тишине застыли невысказанные слова. Позадумался, было ли, наконец, предоставлено Китону разрешение обжаловать свой приговор. Потому что к тому времени я перестал сосредотачиваться на том, кем ей приходился Джаред Китон, и задумался над тем, кем он вообще был. «И кем он был?» — спросил Рик. Повисла долгая пауза. — Вы когда-нибудь видели список самых популярных профессий среди психопатов? Констебля Рик. Рик покачал головой. — Нет. Возможно, вам стоит с ним ознакомиться. Могу вам сказать, что третье место в списке занимают знаменитости. Несложно догадаться, правда? Невозможно включить телевизор или открыть газету — «Не увидев людей, которые считают себя настолько важными, что все их слова и поступки должны стать достоянием общественности». «Логично?» «Полагаю, да. Но какое это имеет отношение к...» «Сможете ли вы угадать номер девять?» Рик, которому не хотелось играть в угадайку, ничего не сказал. «Шеф-повара», — произнес По. «Девятое место занимают шеф-повара». Все молчали. А Джаред Китон был не просто шеф-поваром, он был знаменитым шеф-поваром. Сразу номер три и номер девять. Технически он вдобавок был генеральным директором компании, номер один в списке. Токсичная троица. Поэтому я внимательно посмотрел на этого человека. Как следует изучил его биографию. Пообщался с его друзьями и коллегами, старыми и новыми. Разобрал всю его жизнь на кусочки, шаг за шагом. И пришел к такому выводу, джентльмены. Может, у него и нет рогов, но во всем остальном Джаред Китон — воплощенное зло».